Глава пятая. Шпионская мама. «Куда теперь?» — спросил мистер Браун, когда они выбрались на улицу. «Может, мы пойдем к куцыхвостам? Я, кстати, должен вернуть им одеяло и кастрюлю». Дракончик не возражал. «Куцехвостам, так куцихвостом хотя лучше бы им с мистером Брауном поселиться вдвоем где-нибудь в таком месте, где никто не будет к ним приставать с глупостями вроде умывания. Мистер Браун все больше нравился дракончику. Он и сам не мог понять, почему. Просто нравился, и все тут. Пожалуй, он бы даже согласился, чтобы тот стал его мамой. Они шли по темной улице, как им казалось, в нужном направлении, но дома господина Куцехвоста все не было. А ведь он должен быть недалеко. Дракончик начал уставать, он не привык долго ходить. Он вообще не привык ходить, ведь почти всю свою коротенькую жизнь он просидел в сорочьем гнезде. К тому же вокруг было так темно, холодно и страшно, что он невольно протянул лапку и ухватился за мистера Брауна. Так они и брели, держась за лапы. Кругом не было ни огонька, и они совсем сбились с дороги, несколько раз поворачивая то в одну, то в другую сторону. Но от этого стало еще непонятнее, куда идти. «У меня есть конфета», — неожиданно сказал мистер Браун. «Хочешь?» «А что это такое?» Дракончик никогда еще не видел конфет, и, понятное дело, их не пробовал. Мистер Браун остановился и, пошарив в рюкзаке, достал большую конфету, завернутую в бумажку. «На, попробуй!» «Very-very tasty. Вкусно!» Дракончик вцепился зубами в бумажку и, оторвав кусок, начал жевать. «Фу! Совсем невкусно!» И он выплюнул бумажку. «Это не конфета, это фантик! Есть надо то, что внутри», — объяснил мистер Браун. Дракончик попробовал, и ему так понравилось, что он не мог остановиться, пока не съел всю конфету. «Это почти как варенье!» — сказал он. — Нет, даже вкуснее. Ты хороший. Хочешь быть моей мамой? — Ой, — разволновался мистер Браун. — А я сумею. Я ведь окончил только шпионские курсы. А как быть мамой, совсем не знаю. — У тебя получится, — уверенно сказал дракончик. — Я тебя научу. У меня уже было две мамы, так что я опытный. — Тогда я согласен. Я буду твоей мамой. — Здорово! — обрадовался дракончик. — Теперь у меня самая лучшая мама, иностранный шпион. Это вам не какая-нибудь сорока. Ты ведь не выбросишь меня из гнезда, правда? — Конечно, нет, — заверил его мистер Браун. — Мне и гнезда-то нет. Теперь у меня нет даже конспиративной квартиры. Увы, нам негде ночевать, а на улице ужасный холод, и ты можешь простудиться. Боюсь, что я все-таки не очень хорошая мама для тебя. Нет, нет, ты хорошая, ты самая лучшая мама, закричал дракончик, обнимая мистера Брауна. Где здесь самая хорошая мама? Раздался вдруг голос у них над головами. От неожиданности мистер Браун и дракончик даже подпрыгнули. Прямо перед ними из темноты вышел кто-то огромный и, наклонив голову размером, наверное, с дом, разглядывал их круглыми зелеными глазами. — Мне нужна мама, — сказала чудовище жалобно. — Моя давно потерялась, а я еще маленький. Я не могу без мамы. — Ты маленький? — не выдержал дракончик. — Да больше тебя, я думаю, на свете не бывает. Тут чудовище уселось перед ними и зарыдало так громко, что дракончик зажал уши лапками. — Мама! «Мама! Где моя мама?» — Рыдала оно, и из глаз его лились крупные слезы. Этого мистер Браун уже не мог выдержать. Забыв про свой страх, он подошел прямо к огромной голове, встал на цыпочки и погладил заплаканную морду. «Не плачь, бэби!» — сказал он. «Все будет окей. Твоя мама найдется, я уверен». «Нет, не найдется!» Ее нет уже много дней. Наверное, она умерла. Еще горше заредало чудовище. — Бедняга! — пробормотал мистер Браун. — Даже не знаю, как тебе помочь. И глаза его тоже наполнились слезами. — Давай ты будешь моей мамой! — неожиданно предложило чудовище и перестало рыдать. — Ты такой хороший! Я тебя уже люблю! — Я? — изумился мистер Браун. — Но ведь я иностранный шпион. — Значит, ты будешь шпионской мамой, — сказала чудовище, повеселев. — Ну уж нет, — вмешался дракончик. — Это моя шпионская мама. И, недолго думая, он выпустил в сторону чудовища язычок пламени. Что тут началось? Чудовище рыдало, вопило и так жалобно плакало, что мистер Браун совсем растерялся. — Как же я буду твоей мамой, если я даже не знаю, кто ты такой? — Как не знаешь? — удивилось чудовище, на минуту перестав рыдать. — Ты же сам назвал меня Бэби. — Тебя так зовут? — переспросил мистер Браун. — Странно. Мне кажется, что на вашем языке это значит «малыш». — Я есть малыш, — подтвердило чудовище. Так ты будешь моей шпионской мамой. Придется, вздохнул мистер Браун. А как же я? Закричал дракончик. Я буду вашей общей мамой, пока вы не вырастете или пока не найдутся настоящие мамы. Окей? Согласны? Я скоро вырасту, пообещало чудовище. А я нет. Я буду расти много-много лет, сообщил дракончик. Может быть, даже. — Тысячу! И ты все время будешь обо мне заботиться! — Пока что нам надо найти новую конспиративную квартиру, — сказал мистер Браун. — У нас теперь такая большая семья, что неудобно беспокоить куцехвостов среди ночи. — Это как, ты говоришь, тебя зовут? — обратился он к чудовищу. — Хочешь — зови Бэби, а хочешь — малыш. Мне и так, и так нравится, — призналось чудовище, — и зевнула во всю свою розовую зубастую пасть. «Я уже спать хочу!» «Все хотят!» — буркнул дракончик, недовольный таким поворотом событий. «Я могу вас отвезти в то место, где я обычно сплю», — предложил Бэби-малыш. «Замечательно!» — обрадовался мистер Браун. «Веди нас скорей!» И они пошли уже втроем по темной улице, едва поспевая за беби малышом Вскоре он свернул к какому-то дому, пролез под калиткой и заполз в дыру под высоким крыльцом. Здесь было темно и холодно. Прямо на земле лежала большая тряпка, уложенная в форме гнезда. — Залезайте сюда! — гостеприимно предложил бэйби — Вот здесь я и живу! Он свернулся клубком на тряпке, а мистер Браун и дракончик, немного поколебавшись, улеглись между его огромными лапами. Оказалось, что лежать так тепло, уютно и совсем не страшно. — Хорошо иметь семью! — счастливо вздохнул бэби-малыш, устраиваясь поудобней. — Шпионская мама! Ты не хочешь вылезать меня перед сном? — Зачем это? — удивился мистер Браун. Моя прежняя мама меня всегда вылизывала. Она говорила, что надо умываться утром, днем и вечером. И этот про умывание, возмутился дракончик. Боюсь, мне не удастся тебя вылизать, огорчился мистер Браун. Ты слишком большой. Ох, чувствую, не выйдет из меня хорошей мамы. Не расстраивайся, утешил его беби малыш. «Главное, что я теперь не один, и что ты меня любишь!» «Ты ведь меня уже любишь!» — спросил он с тревогой. «Конечно, люблю!» — согласился мистер Браун. «Вот и здорово! Тогда я сам вас обоих вылежу перед сном!» И бэби-малыш высунул свой огромный горячий розовый язык и начал вылизывать мистера Брауна и дракончика, которому эта процедура... Неожиданно понравилось, а потом они все заснули, очень довольные друг другом.